Я ожидал, что младен первым делом напустится на меня за вчерашний промах и приготовился. Я держался только тем, что это продлится недолго, да копера рукой подать. А там мне надо лететь в порт, в управление, узнавать, нет ли сведений о яхте. На своей Джульетте я надеялся попасть в копер раньше преступников. Им по морю придется сделать крюк вокруг мыса, на котором стоит пирант. У яхты есть преимущество во времени, зато моя машина быстрее, путь короче. Если информация о раненого точна, вернее, если я правильно истолковал его слова, у меня еще оставался шанс настичь банду в копере. Вопреки моим опасениям, Младен, судя по голосу, пребывал в добром расположении духа и ругать меня вовсе не собирался. Не дав мне даже начать рапорт, он заговорил сам. «Хорошая новость, малин «Ты вчера вечером не объявился, и я тут кое-что предпринял на свой страх». «Уж не нашелся ли Владу Мандич?» Воспользовался я мгновенной паузой. «Нет-нет, тут дело поважнее», — ответил Младен. «Помнишь, я говорил тебе о капитане Тресской полиции Девитти? Мы еще сконтактировались с ним, когда запрашивали данные на фиат Ну, помню, помню, конечно». Так вот, этот самый Девитти здорово нам помог. Вчера вечером, когда ты орудовал в Портороже, он позвонил мне и сообщил кое-что. Короче говоря, он меня попросил о сотрудничестве. Тресская полиция напала на след банды, которая в последнее время распространила свою деятельность и на Югославии. Совместными усилиями наших и итальянских органов больше шансов поймать их. Я проехал Изолу, и приближался к Коперу. Младен продолжал. У них там история началась с его Пьера Фьезы, сына владельца магазина в Венеции. Молодой человек влез в большие карточные долги. Отец, вместо того, чтобы взять да выплатить их, заартачился, узнав, что сынок немалый поклонник Бахуса, к тому же спутался с какой-то шайкой. Ничего не говоря сыну, отец сообщил о его карточных злоключениях в полицию. Полиция, пройдясь по связям молодого Кьезы, установила, что он якшается с профессиональным карточным шулером. Последний, к сожалению, наш землячок. В погоне за легкой жизнью он несколько лет назад переправился нелегально через границу. Зовут Петер Левник. Я начинал кое-что понимать. Даже прервал Младина вопросом. А как он выглядит, этот Петер Левник? «Сейчас ему тридцать лет, черноволосый, смуглый довольно красивый малый. Не в пример Пьеру Кьезе, который, судя по описанию Девитти, фигура скорее комическая, со своим длинным носом». «Вот оно!» — носатый Пьер и тезка, уговаривающая его. «Слушай дальше», — продолжал Младен. «Левнику было выгодно держать Пьера Кьезу в должниках. Он начал его шантажировать, и тот, по уговору Левника, порвался отцом, и на своей яхте отправился из Венеции сперва в триест, а два дня назад оказался и в Югославии. Про темные делишки Левника полиции было уже кое-что известно, только не хватало доказательств для ареста. Итальянской полиции удалось ввести в дело своего человека, ну лада какого-то. Тот устроился механиком на яхту Пьера Кьезы и информирует полицию о действиях своего хозяина. Так вот, Этот мулат, стало быть, успел сообщить Довитти о прибытии первых Кьезу в Югославию. И что еще важнее, стало известно о связи Левника с Янезом Верховчевым, который в Триесте был частым гостем. Довитти подозревал, что эти двое переходят границу тайком. Но улик не хватало. А когда мы сообщили об убийстве Верховчева и о тех нарушителях, все ясно, Младен, пришлось прервать его, так как я уже въезжал в Котлер. «Все верно. Наши предопечные путешествуют на яхте Пьера Кьезы, а мулад тяжело ранен. Они его раскрыли». «Смертельно?» — забеспокоился Младен. «Еще не знаю. Увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Успел сказать несколько слов перед тем, как потерял сознание. Потому-то я и спешу в Котлер. Надеюсь, яхта здесь появится». «Ну вот я и приехал». «Хорошо», — заключил разговор Младен, — Тогда не теряя времени и сообщи, если что. Еще момент, младен капитан Девитти, хоть что-нибудь знает о планах Левника в Югославии? Нет, ничего, жаль. Но я уже в порту, младен, закругляюсь пока, пока мален. Закончив разговор, я поставил машину поблизости от автобусной станции рядом с портом. Заперев ее, стал прогуливаться по берегу, внимательно всматривая выстроившиеся вдоль мола суденышки в надежде увидеть среди них яхту Пьера Кьезы. Я сразу заметил в порту несколько лишних милиционеров. Копперское управление усиливало бдительность. Яхты Пьерракьезы не было. Или она еще не прибыла, или раненый тот находился в заблуждении. Я уже собрался отправиться в управление, чтобы кое-что уточнить. Как увидел рейсовый катер, входивший в Копперский порт, он пришел из Пирана. Катер был маленький, битком набитый пассажирами, которые повалили на берег, лишь только спустили сходни. Мне пришлось податься в сторону, чтобы не оказаться в толпе. И тут я заметил двух мужчин, чьи лица мне были очень даже знакомы. Они сошли с катера и в нерешительности остановились, словно раздумывая, куда же идти. Прошли мимо, не обратив на меня внимания. Естественно, ведь они меня не знали в лицо... Зато я их в идеономии запомнил по фотороботу, изготовленному в Любляне. Похитители автомобилей, убийцы американского туриста, один высокий и молодой, другой здоровяк средних лет, смахивающий на боксера. Я пошел за ними. Сделав несколько шагов, они задержались около лотка с фруктами. Я заметил, как один из милиционеров делает знак другому, приглашая его следовать за подозрительной парочкой. В ладони милиционер держал фотографию, сличая изображение с физиономиями мужчин, а те не догадывались, что уже заметно опознаны, покупали фрукты, беспечно болтая с продавщицей по-итальянски. Милиционеры подошли к ним с обеих сторон. Я не стал им представляться, чтобы не привлекать внимание преступников, но занял такую позицию, откуда можно было помочь товарищу, если бандиты окажут сопротивлением. Я не слышал слов милиционеров, Лишь по жестикуляции понял, что они вежливо требуют предъявить документы. Преступники тревожно переглянулись. Этого они не ожидали. Тот, что постарше, сунул руку во внутренний карман пиджака, якобы за бумажником. Вместо этого в руке оказался пистолет. Оба милиционера, готовые к схватке, бросились на него. Второй бандит, помоложе, не стал терять времени даром и пустился на утек. Рядом, однако, был я. На меня он как раз и мчался. Ничего мудреного не потребовалось, чтобы подставить ножку, и он во весь рост растянулся на тротуаре, ударившись подбородком об асфальт. Да так и остался лежать, потеряв сознание и способность двигаться. Я не видел, как милиционеры управились со вторым бандитом. Когда обернулся, на руках у него уже были наручники, а один из милиционеров подходил ко мне, протягивая руку со словами благодарности. — Спасибо, товарищ, что помогли. Хотелось бы узнать ваше имя, чтобы упомянуть в рапорте.